Углы. Гусейнов Фигруддин Анвар о г л ы Гусейнов Аслан Иммановиди о г л ы Джабраилов Рамазан Рустамович. Хайтулаев Рашид Ахмедович. Магомадов Ахмад Расул Хайбулатович. Юсупов Хасан Пануевич. Я с и д е л список до середины. В голове зашевелились тошнотворные жернова. Недавнее сотрясение мозга еще давало о себе знать, особенно при чтении. Превозмогая дурноту, я с о щ у р и л глаза и побежал по цветастым именам отчествам, как по ухабам, до конца списка. Бачаев Искандер Казбекович, Измаилов Абдулхамед Тимирбекович, Садулхаджиев Альви Вахаевич. Посмотрели, товарищ Вязенцев? Прозвучал мягкий голос порученца. Звали приезжего Роман Иванович Ямбых, и он был одним из ординарцев того самого Коврова, уродливого наблюдателя от Совета, присутствовавшего на нашей сатисфакции три месяца назад. Я сразу обратил внимание, что в речи Ямбых успешно копирует эту опасно в к р а д ч и в у ю лисью манеру своего непосредственного начальника. Выглядел порученец неприятно. Склизкий мужичок с мокрым, точно облизанным лобиком. Безымянный палец правой руки украшал синий наколотый перстень сердечком внутри. а на левом предплечье зеленела татуировка в виде сисястой скрипки. Завершающий в списке некий Садул Хаджиев, это уже человек Гирея или Бий Гиреева, возглавляющего влиятельную преступную группировку региона с широким спектром деятельности, от торговли оружием и наркотиками до разбоя, вымогательств и заказных убийств. Ваши покойники встречались с ним, чтобы обговорить, если так можно выразиться, покупку лицензии на потрошение здешних угодий. Вот что нам пока известно. «Постарались на славу, Роман Иванович», — сказал я, возвращая лист. «Вспомнили всех поименно. Какие еще у совета претензии к читальне?» «Не надо язвить, товарищ Вязенцев. Еще неизвестно, чем отзовется ваше самоуправство. И заметьте, это не в первый раз. Бегство читателя Шапира, инцидент с Гореловской читальней стоили вам взыскания категории А. А еще не получали протокол совета, вам передадут». «И вот, новая проблема. Возможно, похлеще прежней. Неужели вы не понимаете, что подставили всех нас под удар?» «Роман Иванович, такое ощущение, что вам этих хазбулатов жалко», сказал Дежнёв. «Мы действовали в целях общей безопасности». «Подобные дела обсуждаются коллективно», возразил Ямбых. «А вы снова наплевали на совет. Правильно я говорю, товарищ Селиванова?» «Не совсем. Во-первых, люди, от которых исходила опасность, все мертвы». Второе, мы никоим образом не попали под п о д о з р е н и е ни органов власти, ни криминальных сил. Что вам ещё надо? В-третьих, даже ваши эксперты никакого скрытого умысла не обнаружили. «И не обнаружат», — произнёс молчавший до этого Тимофей Степанович. «Действие, крик в горах. Подождём, каким будет эхо». Возникшая проблема намного серьёзнее, чем поначалу кажется. Во-первых, Ембых ядовито улыбнулся Маргарите Тихоновне. Широнинцы... привлекли внимание посторонних людей, причем довольно агрессивных. Все это говорит о грубейших нарушениях конспирации. И попробуйте мне возразить. Во-вторых, у нас есть все основания подозревать, наезд на вашу читальню был с о в е р ш ё н по наводке. Это означает, что некто извне пытается проникнуть в тайну книг. Если эта информация подтвердится, то, боюсь, ваша читальня, по всей вероятности, будет расформирована». Ежегодный прирост по всем библиотекам и читальням, в среднем до двухсот человек, поспешно добавил Луцис. Вполне достаточно, чтобы где угодно произошла минимальная утечка. Причем здесь мы. Ямбых кивнул. «Ну да, вот у вас новый библиотекарь. О, о товарищ Селиванова уже убить меня готова». Он трескуче засмеялся. Повторюсь, мы еще не знаем, о чем идет речь, о чудовищном невезении или преступной халатности Широнинской читальни или о внешнем заговоре. Во всех случаях на карту поставлена всеобщая безопасность. Даже если вы формально и ни при чем, то имеются высшие приоритеты. «Вы не находите в этом решении совета прослеживается некоторая предвзятость», перебила его Маргарита Тихоновна. «А вас, товарищ Селиванова, не удивляет, почему именно Широнинская читальня снова оказалась эпицентром проблемы, «Неужели только злой рок?» — спросил сукоризный ямбых. «Я не суеверный человек, я прагматик. Проблемы преследуют тех, кто их заслуживает. Мы разбираемся. Если у вашего самоуправства не будет последствий, думаю, дело ограничится взысканием. Обещаю, никто просто так не станет навешивать на вас собак. Но пока для шаронинцев на пару дней домашний арест. А там видно будет». Нежданная беда нагрянула неделю назад. До этого все шло прекрасно. Полтора месяца в читальне царило спокойствие. 12 июля мы с триумфом вернулись из к а л а н т а й с к а Через неделю в больнице у Марата Андреевича мне сняли повязки. На улицу я старался не показываться, стесняясь внешнего вида. Отеки на скуле и переносице стойко продержались аж до начала августа. Я бывало подолгу смотрелся в зеркало, с тревогой изучая непривычные синюшные черты. Впрочем, безвестный доктор не обманул меня, Нос действительно остался прежним, без боксерских перекосов и горбинок. Пробитая штыком ступня зажила, сохранился лишь похожий на пуп-шрам, который Марат Андреевич в шутку называл «стигматом библиотекаря». Только мы вернулись, я позвонил родителям. Новокаин уже не искажал мою речь, и я бодрым голосом непринужденно сообщил, что нашел работу, вести театральную студию в местном ДК. Я-то понимал, что Широницев не п о к и н у и мне нужно было подготовить близких. На новость отец отреагировал спокойно, он давно предвидел такой вариант, а мама, наоборот, забеспокоилась, как же я буду жить один, в чужом городе, и посетовала, что не может приехать. Вовка сама не справляется с Иваном и Илюшкой. Я сказал, что у меня будет нормальная зарплата и интересная работа, и я, наверное, вскоре подам документы на российское гражданство. Потом я заверил родителей, что при первой же оказии навещу их. Книга еще была на хранении у Маргариты Тихоновны. Я сам это предложил, мотивируя просьбу тем, что каждодневные паломничества читателей утомительны, а мне нужны тишина и полный покой. Широнинцы не спорили, но сказали, что постельный режим подразумевает, если не охрану, то по меньшей мере сиделку. Я выбрал для этой роли Таню. После колонтайских событий я вдруг осознал, что имею право на женщину. Две с л е д у ю щ и е недели Таня прожила у меня — Некоторое время я испытывал неловкость перед Вероникой. Очень не хотелось, чтобы могучая девушка чувствовала себя оскорблённой моим выбором. Впрочем, сколько я не наблюдал за ней, я не заметил в её глазах и намёка на ревность или обиду. Мне кажется, я не ошибся с выбором. п р е д а н н а е читальни и книги Вероника хлопотала лишь о моём мужском удобстве, а Таня просто любила меня. Одним словом, полтора месяца всё шло хорошо. И вдруг августовским вечером раздался звонок. Чуть смущенно Маргарита Тихоновна сообщила, что у читальни возникли неприятности, и дело не терпит отлагательства. Она оповестила читателей. «Все собираются у меня». «А что, собственно, случилось, Маргарита Тихоновна?» Нетелефонный разговор. Через час ш и р о н и ц ы были в сборе. Луцис, в о л н у я с ь и негодуя, поведал нам о произошедшем. «Вчера мы с Гришей возвращались от Маргариты Тихоновны. Он книгу читал, я обещал проводить его домой. В июле...» Вырина выписали из больницы. Он быстро шёл на поправку, хотя ещё он нуждался в помощи. Книга всё-таки была сильнейшим эмоциональным потрясением, и на обратном пути кто-нибудь из наших неизменно сопровождал Гришу. В тот раз с ним был Денис. Возле самого подъезда Вырина их остановили двое молодых людей кавказской внешности и соответствующего выговора. Это были кузены Гусейновы, Фигруддин Анвар Аглы и Аслан и м а н в е д и Аглы по прозвищу Углы, Денис уже слышал о них. Старшему углу, Фигруддину, было 22, младшему — 19. Братья еще только расправляли криминальные крылья, помалу осваивая нехитрое искусство шантажа и вымогательства. Новоявленная бригада насчитывала пока всего 8 человек, тощих и злых отпрысков Чечни и Азербайджана, и промышляла на нищей окраине, где не водилось конкурентов. В короткие сроки углы с товарищами п р а б о т и л и в районе престарелых и опустившихся собирателей бутылок, обложив данью. Окрепнув, углы подобрались к пунктам сбора стеклотары. Устроптивы хозяев, не желавших платить, приключились на складах пожара. Возле небольшого автовокзала на длинной аллее по утрам возникал спонтанный базарчик. Бабки из пригорода везли на продажу огородные излишки. Углы назначили н е л е г а л о м цену за место, а в случае отказа платить обещали натравить ментов и или же угрожали полной экспроприации товара. Жаловаться нарушающим закон бабкам было некуда, и они согласились на отступные. Следующими жертвами стали представители частного извоза. Угроза сжечь машину действовали безотказно. Углы не стеснялись спекулировать грозным этническим составом бригады, а люди испытывали панический страх перед чеченцами. Впервые углы продемонстрировали характер в разборке с цыганами, Они предложили разделить территорию пополам и сослались на крышу известного авторитета Гирея, с которым даже не были знакомы. Цыгане, избегая конфликта, согласились. Половина дела была сделана. Оставалось уговорить Гирея взять их под свою опеку. Для солидности углы спешили прибрать к рукам все мелкие притоны, чтобы обеспечиться сбытом на будущее. Они надеялись когда-нибудь вытеснить цыган и стать полновластными хозяевами окраины. «Нам сказали, с т а р о х и н а точка берется под контроль», — докладывал ситуацию Луцис. «Им, дескать, про нас все известно, они давно наблюдают за Селивановой, назвали адреса Дениса, Саши». «И самое неприятное», — сказал Вырин, — «они знают адрес Алексея, они действительно следили за нами». «Я подведу итог, товарища», — заключила Маргарита Тихоновна. «Как это не абсурдно звучит, какие-то проходимцы вообразили, что я содержу притон». Между прочим, сегодня уже ко мне лично подходили с теми же угрозами. «Ничего не понимаю», — она у д р у ч е н н о вздохнула, «а я так любила Кавказ, раньше часто туда в отпуск ездила». Вполне возможно, визит кавказцев был изощренной провокацией. Нас испытывали, пытались подставить, но при этом козни совета не выходили за рамки Громовского универсума с его этикетом «правилами». Бытовая же напасть извне была страшна неуправляемой стихийностью. Возникали вопросы, кто эти чужаки, почему они выбрали нас, какую истинную цель в итоге преследуют. Допустим, они прицепились к нам по недоразумению, досадному стечению обстоятельств, сложившихся невольно в идеальную приманку для бандитов. Ведь рассказывала Маргарита Тихоновна, что и раньше шептались соседи, будто Селиванова приторговывает самогоном и в о р о ж и т за деньги. Уж слишком часто приходят к ней самые разные люди. Изможденный Вырин или Сухарев с нечистой гипсовой повязкой, да и я сам, хромой, в синяках, мы производили в п е ч а т л е н и е личностей асоциальных, давали почву пересудам. Все бы ничего, но слова «мы давно следим за вами» решили судьбу углов. Медлить было нельзя. «Шлепнуть чурок подчистую», — просто сказал Сухарев. «Это надежнее всего. Сами они уже не о ц е п я т с я «А как исполнить?» — поинтересовался я. «Массовое автомобильное крушение?» «Сложно, Алексей», — задумался Дежнев. Проще сымитировать банальную разборку с цыганами в стиле поножовщина. Цыгане вполне могут иметь претензии к углам. Раньше они здесь всё крышевали. Потом их крепко потеснил Гирей. А углы спешат лечь под Гирея. У ментов не должно возникнуть никаких вопросов. Пусть Би и Гиреев после, если захочет, разбирается с местным бароном. «Есть идея», — предложил Сухарев. «Мрази постоянно зависают в шашлычной на водохранилище, на бывшей кафе Теремок. На выходные точно там появятся». Места глухие, свидетелей не будет. Когда углы празднуют, нормальные люди сразу уходят, боятся. Так что т р у д н о с т и с засадой не возникнет.